Глава третья. Побег. Садко, конечно, не мог ослушаться княжеского приказа. Утром он собирался прийти во дворец и... И что там от него требуется? Но все это было как-то уж странно, неожиданно. Жениться. Разве так просто по приказу жениться? Разве для этого кое-что еще не нужно? Чувства... «Хотя бы узнать невесту? А вдруг она музыку не любит? Или любит, но не то, что любит Садко?» «Ой, сложно все это». Отец дремал в тени перевернутой лодки. Перед ним стояла катка чищенной репы. Голову он подпер рукой и с другой вот-вот был готов выпасть нож. «Пап!» – позвал Садко. Отец вздрогнул, проснулся и вновь принялся чистить корнеплод. «А? Что?» – испуганно переспросил он и оглянулся. Но около лодки стоял только Садко. «Ты на маме почему женился?» – осторожно начал Садко. «Полюбил», – мечтательно протянул отец, откладывая репу. «Больше жизни». Ответ Садко не очень устроил. «А любовь – это как?» – завернул он к этой теме с другой стороны. «Ну, это...» В попытке придумать удачный ответ отец почесал в затылке. Когда видишь ее, и ноги слабнут, в руках дрожь, и мурашки бегают. Отец быстрым движением очистил репу, показал. Она получилась в форме сердца. «Степан!» – грозно позвала мать. Отец вздрогнул, уронил сердце, то есть э, репу. Мать по пояс высунулась из окна. Вид у нее был грозный. «Степан!» – снова позвала она. «Иду, иду, зайка моя!» – заторопился отец. «Видишь?» побежали. И он показал сыну свою руку. Ничего Садко в этой руке не увидел, рука как рука. А отец взвалил на себя бадью с репой и зашагал домой. «Ой, странно все это!» И даже мурчащая около его ног кошка не могла ему ничего объяснить. Утром на площади перед дворцом монахи на колокольне играли марш Мендельсона. В тронном зале шло торжество, молодых венчали. Садков в нарядной одежде, красивом кафтане и сапогах стоял посреди зала на подиуме под Балдахином. Рядом с ним княжна в таких же богатых нарядах и в фате оба с венчальными свечками в руках. Поводаль Ким. а куда же без него. Зал был полон гостей. Тут же стояли взволнованные родители садков в праздничной одежде. Напротив топтался князь. Ему хотелось, чтобы все это закончилось побыстрее. «Когда две прекрасные души встречаются на небе, как ангелы!» восторженно читал по книге дьяк. «Когда глаза сияют, а сердце трепещет!» Садко посмотрел на свою руку. Ничего у него не трепетало. И мурашки не бегали. Аким недовольно одернул Дьяка. «Короче!» Дьяк ускорился. «Согласна ли невеста взять в мужья этого?» И споткнулся. Судко? «Садко?» «Садко!» – поправились толпы. «Да!» – с улыбкой ответила княжна. Дьяк захлопнул книгу. «Ну, мнение жениха всем понятно», — с скороговоркой произнес он. «Будем экономить время. Переходим к процедуре бракосочетания». Он достал из кармана обручальные кольца. Садко снова посмотрел на свою руку. «Подождите», — остановил он Дьяка и передал свечу княжне. «Подержи». Та с готовностью приняла. Она привыкла подчиняться командам. «Да и жена», а она без пяти минут жена, «Должна слушаться мужа». Освободившимися руками Садко задрал свою штанину. По залу пронесся ропот. «Я не могу жениться», – пробормотал Садко, глядя на отца. «У меня мурашек нет». «Совсем». И чтобы подтвердить свои слова, что свадьбы быть не может, он задрал подол платья княжны, показав на ее ногу. «О! И у нее нет». От такого наглого обращения Настенька тут же упала в обморок на руки отцу. Аким подхватил попытавшегося уйти с Садко за шкирку, собираясь такое с ним сделать, такое! Он и сам еще не придумал, какое страшное сотворит. Князь движением брови остановил его. Тот вернул Садко на подиум. Князь тут же передал на руки жениха княжну. «Значит так», — сказал он абсолютно спокойно. «Откажешься?» на кол посажу». И щелкнул пальцами стрельцам. «Принесите кол». Двери распахнулись, и в зал на цепях внесли громадный кол. «Ух, здоровый какой!» — пробормотал опешивший Садко. Князь подошел к вытянувшемуся по струнке Акиму и похлопал его по пузу. «Так питается как?» «На княжеских харчах!» Воевода скромно хихикнул. «Я говорю, кол очень толстый!» Садко глазами показал на установленный рядом с Акимом кол. «Это школ, кол, а не градусник!» Легко отмахнулся князь. Бояри угодливо засмеялись над шуткой государя. Садко удобнее перехватил все еще лежащую у него на руках княжну. «Ну уж нет!» — решительно заявил он. «Лично я против. Мы в свободном Новгороде. Тут накол не сажают. Предлагаю наказать общественными работами». Князь покачал головой и выхватил книгу из рук писаря. «А в договоре что написано?» Он ткнул пальцем в страницу. «Где?» – сунулся носом в исписанные строчки с садко. Читать он не очень умел. «Вот тут мелким почерком. «Накол!» Князь захлопнул книгу. Через секунду раздался крик матери. «Беги, сынок!» И Садко побежал. Сначала передал дочь на руки князя, а потом рванул. Аким устремился следом, но отец успел поставить ему подножку, и Аким покатился по полу. «Ес!» – сжал кулак отец. «Он еще на многое способен» и даже помочь сыну. Помощь отца дала Садко форы. Он выбежал во двор и повернул к воротам. Споткнулся как раз вовремя, чтобы заметить нищего с гуслями в руках. Вчера князь их в окно выбросил. Вот он и подобрал. Нищий не знал, что с инструментом делать, и осторожно постукивал по нему пальцем. «О, мои гусли!» – обрадовался Садко, отбирая собственность, и выскочил за ворота. За ними речка, через нее мостик, а дальше рынок. Богатырь Иван Всеславович, не завоевав невесту, решил порадовать маму диковинной птицы, попугаем. Он выбрал белого кокоду и теперь стоял перед продавцом, отсчитывая ему монеты. 3 Подумав пару секунд, он положил еще одну. Попугай с торговцем напряженно следили за движением его рук. Как только звякнула последняя монета, продавец с облегчением вздохнул. Как раз в этот момент на рынок выбежал Садко. Слету сбил с ног мужичка со свиньей, животинка, почуяв свободу, заметалась между людьми, на базаре всегда толчья, завизжала и, боднув Садко, рванула прочь. Это было единственное двигающееся прочь отсюда создание, поэтому Садко уцепился за него. Более того, он ухитрился оседлать свинью. Вот только сел он задом наперед. Да еще ему на голову нахлобучился мешок, в котором мужичок ту свинью нес. Одним словом, Садко ничего не видел, предоставив себя воле случая. Совершенно случайно свинья с Садко оказались около богатыря. Тот как раз протянул руки к клетке и объявил попугаю. «Я тебя буду Спиридоном звать». «Спиридоном?» – обалдело повторил попугай. Дальше выяснить отношения они не успели. Налетевшая свинья сбила богатыря с ног, клетка взлетела в воздух и приземлилась прямо в руки Садко. Свинья рванула дальше. «Стой!» – заорал им след богатырь. «Спиридона верни!» Погоня увеличилась. Теперь за садко бежала не только стража во главе с Акимом, но и торговец-богатырём, с а заодно и хозяин свиньи. Перепуганная криками свинья устремилась в лес. Здесь бы и спрятаться, но не тут-то было. Тропинка вскоре вывела свинью на обрыв перед болотистым озерком. На краю беглецы затормозили. Впереди пропасть, сзади набегающие стрельцы. Свинья заметалась. Земля у нее под копытами обвалилась. Животинка начала сползать, сбрасывая с себя седоков. Садко с попугаем плюхнулись в воду. Безуспешно стрельцы прочесывали берег, рубили камыш, шевелили палашами осоку. Беглец не находился. А Садко в это время сидел в воде в прибрежных зарослях. Он ненадолго всплывал, вдыхал воздух и сразу погружался. Не забывал он и о попугае. Тот все еще был в клетке. Музыканту бы бросить его. Но он почему-то держал попугая в руках и время от времени поднимал над головой, давая птице дышать. А когда заметил сухие былинки, в голову несостоявшемуся княжескому зятю пришла гениальная мысль. Он отломил одну былинку, они с попугаем стали по очереди дышать через трубочку. Дело пошло веселее. Можно было подумать о спасении. Хорошо, что преследователи не знали, что у Садкова все не так плохо. Аким напоследок запрыгнул на прибрежный валун. Огляделся. Спрятал меч в ножны и дал команду отправляться домой. Утонул них Садко вынырнул, поставил рядом с собой на корягу клетку. «Ну, бывай, брат!» – бросил он напоследок птицы и собрался опять нырнуть. Попугай заметался. «Эй! Куда?» – заорал он. «Клетку-то открой!» Садко его уже не услышал, уплыл. Да он был и не нужен, клетка открылась сама. Попугай боязливо ступил лапой на кочку. «Как же хорошо быть свободным!» Вдохнул полной грудью, улыбнулся. Мимо пролетала стрекоза. Попугай засмотрелся, как ловко у нее крылья двигались. Тоже взмахнул крыльями и оторвался от земли. На метр. Это было блаженство. «Лечу! Лечу!» – закричал он. Крик радости сменился воплем ужаса, потому что силы у летуна закончились, и он рухнул в воду. И так как не умел плавать, тут же пошел на дно. Спасение пришло откуда не ждали. Огромная рука богатыря вытащила его из воды. «Вот ты где!» – довольно протянул Иван Всеславович, выжимая попугая. «Плохая птичка. Совсем». Попугай из последних сил захрипел. Но богатырь не обратил на это внимания. Поднял клетку, закинул туда собственность и пошел на берег. «Мокрый! Ха! Спиридон!» – добродушно басил он. «Маме подарю. Она у меня старенькая. Будет с кем поговорить». От отчаяния птичке оставалось только крякать. Как попугай не смог высоко взлететь, так и Садко далеко не уплыл. Вооружившись травинкой, он по дну пробрался к причалу. Пока сидел в воде, был никому не виден. Но тут, хоть не хочешь, а надо выбраться на берег. Он полез по лестнице причала и вдруг увидел прямо перед собой ноги. Две здоровые ноги в красных сапогах. Огромная рука схватила его за шкирку, вытащила из воды и поставила на дерево мостков. Садко поднял глаза с сапог на живот, с живота на грудь, с груди, на бороду и лицо. Его держал воевода. «Аким?» – не растерялся Садко. «Здорово!» – и он протянул Акиму руку для пожатия. «Здорово!» – степенно отозвался воевода, Выпустил Садко и поднял руку в ответ. Садко поднырнул под протянутую руку и пустился бежать. Во все стороны от него летели брызги. Скользко, на поворотах заносит, а вокруг стрельцы. Он от одного увернулся, от другого убежал. Но путь ему перекрыл очень недовольный Аким. Оставалось снова бежать к краю пристани, где покачивалась на легкой волне красавица-ладья». Около нее стоял богатырь с попугаем в клетке. «Сперидон!» – добродушно тянул Иван Всеславович, просовывая палец между прутьями. Садко посмотрел на стоящего к нему спиной богатыря на приближающихся ратников, подхватил деревянное весло, со всей силой ударил богатыря по спине и тут же перекинул весло на руки Акиму. «Держи!» Послушный командам воевода схватил весло, а Садко перепрыгнул владью, крикнув напоследок. «Пока, Аким!» Богатырь, поймавший удар по спине, оглянулся, с изумлением увидел перед собой Акима с веслом в руке. Решив, что он-то и ударил его, Иван Всеславович отвесил воеводе прямым правым в левое ухо. Аким дрогнул, но не упал. Стрельцы придвинулись, чтобы защитить командира. «Стоять!» – повел в их сторону рукой Аким, сжал кулак и ответил таким же мощным прямым в нос противнику. Богатырь покачнулся, но тоже устоял. Пока они дрались, Садко сбросил последний канат, которым ладья крепилась к причалу. Парус расправился, ветер ударил в натянутое полотнище, ладья отошла от берега. «Вот он!» – закричали стрельцы, заметив, что Садко уплывает и кидаясь к краю причала. «А ну, стой!» Смельчики прыгнули, но промахнулись и попадали в море. «Стой! Жени! рванул за ладьей Аким он С криком побежал богатырь, вытянулся и почти дотянулся до клетки, висящей на борту. «Спасить! Помогите!» заверещал попугай. Садко повернулся спасти товарища по несчастью, но споткнулся, грохнулся на палубу, ударился головой о мачту и потерял сознание. Клетка с попугаем покатилась по палубе. Ветер поднажал, И ладья развернулась в открытую воду и озера.